Глава 13. Энтони. Настала эпоха коротких шортиков. Куда бы ни взглянул Энтони, он видит женщины и девушек в одинаковых полосках ткани, лишь слегка отличающихся размером и цветом. Но гораздо важнее то, как эти женщины и девушки на него реагируют. Судя по всему, он вызывает у них отвращение. Это значит, что Энтони либо неправильно выбрал одежду, либо доставляет им обонятельное неудобство. Он регулирует работу своих потовых желез, но потом понимает, что воняет одежда. Энтони думает, не раздеться ли ему, но решает этого не делать. Люди предпочитают не демонстрировать некоторые части своего тела на публике. Энтони не может понять, почему. По пути в гостиницу он корректирует цвет своей кожи шесть сотен раз. В прошлом его критиковали за то, что он недостаточно похож на человека, и ему хочется все сделать правильно. Люди, спешащие по своим делам, игнорируют его, но Энто не замечает их косые взгляды. Они считают его бездомным, и они правы. На тесных маленьких улочках Онаока большинство заведений, называющихся гостиницами, на самом деле бордели. Настоящие гостиницы... Это бетонные коробки, в которых гарантировано хотя бы наличие водопровода. Он на око расположен ровно посередине между северным и южным ганглиями, поэтому электричество здесь бывает не всегда. не чувствует электрических элементалей в проводах над головой. Он их любит. Гостиница «Мы с доброй надеждой» оказывается двухэтажным зданием с плоской крышей, у которого покрашен только фасад. Толстые, как стволы деревьев, столбы крыльца держат на себе всю постройку. В кресле на крыльце сидит женщина и курит длинную трубку. Она худощава, а глаза у нее узкие, как будто она щурится от дыма. Перемена в гормональном балансе подсказывает Энтони, что хозяйка его заметила. Внутренняя поверхность ее легких покрыта смолой и шрамами. Энтони убирает всю эту дрянь, и заменяет ее молодыми пневмоцитами. А потом обращает вспять дегенеративные изменения позвоночника. «Ближе не подходи», — говорит хозяйка. «Нищим я сегодня уже подавала. Ты мне клиентов распугаешь». «Почтенная матушка, я и есть клиент», — отвечает Энтони на, как он надеется, приличном Йоруба. Он демонстрирует ей деньги, добытые у реанимата. «Постой-ка минутку», — велит она. Энто не подчиняется. Хозяйка встает, откладывает трубку и проверяет его древним сканером. «У тебя чипа нет. За это придется доплатить». «Никаких проблем». На каждом этаже есть общий туалет и ванная. Женщин приводить запрещено, что означает проституток приводить запрещено. Что означает проституток женщин приводить запрещено. Такие пансионы зачастую становятся очагами гомосексуальных связей, но до тех пор, пока там не начинаются гетеросексуальные совокупления, рейды им не грозят. Не спрашивай, не говори. Хозяйка игнорирует доносящиеся из комнат звуки, а потом избавляется от жидкости и латекса. Заглянув в нее, Энтони видит абсолютную умиротворенность редкость для человека. Комната чистая. Хоть и бедно обставленная, но Энтони не возражает. Ему было бы комфортно где угодно. Как только хозяйка уходит, Энтони садится на пол и погружается в ксеносферу. Его захлестывает бесконечный поток собранных ксеноформами данных. Для него это знакомое и успокаивающее ощущение. Энтони расслабляется, его тело расслабляется. В окружающий купол ксеносфере заметны прорехи. В общем-то, в этом нет ничего нового или необычного. Они часто возникают из-за погодных условий — гроз, наводнений, града, сильных пожаров. Отличие в том, что эти прорехи постоянны, в то время как естественные, блуждающие и эфемерны. Энтони не знает, в чем причина, но он это выяснит. Он не забывает о своей первоочередной задаче, но не понимает, как найти то, что дом приказал ему найти. Он оставляет мыс доброй надежды и отправляется к ближайшей прорехе. Энтони стоит рядом с куполом. Он как будто смотрит на свое отражение, которое не отвечает ему тем же. Он все еще чувствует всех находящихся под куполом людей и животных. Здесь, снаружи, жизнь не кажется такой приветливой. Шипы делают купол похожим на военную крепость, и это печалит Энтони, потому что наросты начали появляться несколько месяцев назад без каких-либо объяснений со стороны полыни. Все, что Энтони смог понять, опора предчувствует угрозу. Их объединяет странное ощущение единства, но остатки католического воспитания в мозгу Энтони напоминают ему о том, что Святая Троица состоит из отца, сына, и Святого Духа, которые суть одно. Они с полынью едины, но они не одно, хоть и общаются друг с другом. Мимо проходит женщина, на груди у нее надпись «Бесплатный образец». У кафешек собираются старики, разглагольствующие о войнах, в которых они не сражались, и о детях, которых они плохо воспитали. Множество людей окружает что-то на асфальте. Энтони направляется к толпе, и в тот же момент понимает, что это и есть эпицентр ближайшей неподвижной прорехи в ксеносфере. Толпа постоянно меняется. Люди подходят, задерживаются, чтобы сделать фотографии, и уходят. Энтони встает с краю и терпеливо ждет своей очереди. Между ним и эпицентром пять человек, и он отдается на волю движения толпы. В центре он наконец-то видит причину ажиотажа. Кто-то поработал над асфальтом, выдолбил в нем имитацию следа громадного ботинка 10 футов в длину и 5 в ширину. Такой мог бы оставить великан. Глубина следа примерно фут. Разумеется, это розыгрыш. Человеческие художники порой такие устраивают. Но почему он повлиял на ксеносферу? Из углубления устремляется к небу росток. Под выдолбленным асфальтом обнажилась почва, и из нее проклюнулся сорняк. Негласное понимание не дает людям наступать на произведение искусства, однако никаких знаков, запрещающих разглядывать его вблизи, вокруг нет. Энтони отправляет ксеноформы к следу и растению. Они не возвращаются. Он вырывается из толпы и касается растения. У него начинает кружиться голова. Мир лишается красок. Энтони поднимает уровень кортизола в крови, чтобы увеличить давление, и ему становится лучше. Он отступает, и толпа быстро выталкивает его наружу. Он задумывается. «Причина прорех растения?» «Возможно». Энтони не вполне уверен, что из-за этого растения у него закружилась голова. По пути к ближайшему кафе он дряхлеет и подсаживается к старикам. Денег у него с собой нет, но он ничего не говорит, когда бариста приносит ему чашку. Энтони прогоняет свое тело через диагностику. Обнаруживает на коже и в ресничках легочного эпителия привычные земные микроорганизмы. Но кроме них, там есть что-то еще. Что-то напоминающее пыльцу. Пыльцу неопознанного вида. Это она вызвала головокружение. Более того, Она до сих пор служит причиной иммунной реакции. Энтони увеличивал свое кровяное давление, чтобы справиться с ней. Будь он человеком, он бы уже умер. Но похоже, что население Роузвотера, как ни странно, этому воздействию не подвергается. Один из стариков заговаривает с ним. Энтони решает отыскать остальные прорехи, но для начала связывается с полынью. На ганглиях перепады мощности. «Причина не ясна». Рядом со следом барьер истончился. Энтони обеспокоен, но это его не замедляет. Он модифицирует свои потовые железы, чтобы те выделяли эндорфины, и старики платят за его кофе. Ему нужен транспорт, и он останавливает Акаду. «У меня нет денег», — говорит Энтони. «Эру?» «Еще больше эндорфинов». «Мне нечего предложить в обмен». «У меня нет ничего, кроме этой одежды, но я буду должен тебе услугу. Меня зовут Энтони Салермо». Водитель соглашается. Пока они едут к студии, Энтони размышляет о том, что для исполнения приказа ему понадобятся деньги. У него сводят суставы, и он снова изменяет свое тело. К тому времени, как они прибывают к месту назначения, он опять молод. Когда Энтони слезает с мотоцикла, Водитель смотрит на него искоса. «Что такое?» «Твоя кожа. Она странного цвета, как будто ты перемазался гримом. И ты выглядел иначе, когда меня остановил. Не причиняй мне вреда». «Не буду, младший братец, не буду». В качестве оплаты Энтони залезает в мозг водителя и усиливает его способность сосредотачиваться и добиваться своего, а также устойчивость к скуке. Это поможет и в работе, и в личной жизни. Энтони улыбается, глядя, как он уезжает. Студия обустроена на складе. По какой-то необъяснимой причине земляне не ценят художников, особенно тех, кто еще жив. Аренда склада дешевле, чем аренда студии. Здание, пусть уродливое и похожее на кирпич, выглядит лучше прочих складов. На нем висит табличка с именами четырех художников. Их студия — еще одна черная дыра в ксеносфере. Энтони оглядывается, а потом подбирает камень и швыряет его в окно. Когда стихает звон разбитого стекла, он вырывает свой левый глаз. Его Энтони тоже зашвыривает в окно. В глазнице начинает отрастать новый. Вырванный глаз не может двигаться, потому что его не окружают мышцы, но тем не менее способен видеть. Обычно. Глаз передает Энтони одно единственное отчетливое изображение более развитого экземпляра того растения, с которым он столкнулся рядом с куполом в Ошоде. А потом картинка чернеет. Глаз деактивирован. На табличке четыре имени: Кола Адедотун, Марк Сатклиф, Ахмед Она и Стефани Шуга. Энтони придется отыскать их. И он готов поспорить, что оставшиеся черные дыры возникли там, где они живут. Из пустой глазницы на рубашку вытекает стекловидная жидкость. Ему придется обзавестись повязкой, если новый глаз будет расти так долго. Восстановление должно идти быстрее. Это тело выходит из строя. Растение не просто ослабляет его при прямом контакте. У него, похоже, есть еще и полевой эффект, действующий на расстоянии. Этот сорняк начинает доставлять хлопоты.